Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мощей истекут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил на чистоту. «Скорби ваши, я слышал, и могу помочь, а вам меня избегать нечего. Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия при столь большом и именитом съезде не получите» а мы в таковых разах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника, не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю. Купец посмотрел на субъекта и отвечал, полно врать. Но тот свое продолжал. Вы, говорит, вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству. Но ничтожное в очах человеческих может быть, совсем в другом расчислении у Бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вот вы смущаетесь насчет земного величия, что ее много наехало, а мне оно все прах. И будь тут хоть видимо-невидимо, одних принцев и королей они немало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому... Если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем и самых первых лиц увидать, и другу Божию дать самые первые лобызани, то не жалейте того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих, например, примете имею, и тогда вам дешевле станет». «Что?» Оставалось делать благочестивым поклонником. Конечно, рискованно было верить пустошному человеку. Но и случая упустить не хотелось. Да и деньги требовались небольшие, особенно если в компании. Патриарх решился рискнуть и сказал «Лать компанию». Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав семейству рано пообедать, и за час перед тем, как ударит к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город на указанное место в бедный обоз и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы ни короли. Таковые бедные обозы, В больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видел их и помню в коренной под Курском. А о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.